8. «Попробуй сжать и разжать кулак. Я должен проверить, насколько хорошо тебе подходит протез». Грул послушно выполнил указание мастера. Механические пальцы, пусть с опозданием, но резко сжались и спустя пару секунд разжались, запоздало реагируя на команды мозга. «Отлично!» Зеленокожий мастер снова склонился над искусственной рукой. Это мы отрегулируем. Я поставлю более чувствительный датчик для считывания нервных импульсов, но это обойдется немного дороже первичной цены, что я озвучивал. Действуй, буркнул Минотавр. Воин изначально не слишком надеялся вложиться в двадцать тысяч аргов, озвученные мастером за свою работу. Геминги были известны по всей веренице миров как искусственные мастера. Но об их жадности говорили гораздо больше и чаще. Здоровику для заказа этого протеза пришлось в клановой казне взять кредит, чтобы хоть как-то вернуть себе возможность сражаться. С одной рукой использовать привычную для него тактику боя стало бы невозможно. Но это было еще ничего. Эшлин после провального рейда в лунный храм потеряла слух, впала в депрессию и сейчас даже не показывалась в изнанке виня во всем произошедшем с себя. Минотавр ее понимал, они потратили кучу эргов, набрали долгов, влезли в клановую сокровищницу, готовясь к рейду, использовали множество дорогих расходников, и все это оказалось зря. После таких ударов тяжело будет подняться и вернуть утраченное. Грул даже не знал, почему больше убивается Эшлин, по утраченному слуху или безразмерному колчану. К нему судьба оказалась милостива, он лишился одного из своих наплечников, а вот Эшлин на безразмерной колчанка пила последние пять лет. Колика еще размышляла о произошедшем, когда в спину повеяло холодом, а следом раздался сухой беспристрастный голос. «Вы призваны, чтобы дать ответы о произошедшем». Гролу потребовалась вся его выдержка, чтобы суметь спокойно повернуться. Он слишком хорошо знал, кто так появляется. В прошлом он уже дважды сталкивался с ними. Их называют по-разному. Воля владык, тени, ищейки. И никто не знает по-настоящему, чем они были. Сгусток тьмы, размазанный в воздухе, похожий на чернильное пятно, парил позади него. Стараясь сохранять хладнокровие, Минотавр осторожно спросил. «Кем и для чего я призван?» «Арбитрами, чтобы дать ответа о произошедшем во время испытания в лунном храме», прошелестел все тот же голос. Дав ответ, тень нырнула вперед, создав вокруг здоровяка идеально черную сферу. Та, замерцав на несколько секунд, пропала, унеся с собой того, кто в ней заключен.